Прилетев, они довольно удачно успели выскочить из самолёта в числе первых пассажиров и подошли к паспортному контролю, когда к каждому окошку стояло всего по 2-3 человек. Буквально через 10 минут они уже были на улице. У меня машина на стоянке, сказал Саприн. Я тебя отвезу. Тамара молчки внула. и пошла следом за ним в сторону платной стоянки. Она уже приняла решение, и мысли её были заняты тем, как это решение наилучшим образом воплотить в жизнь. Одно она знала совершенно точно: домой возвращаться ей нельзя. Во всяком случае, сейчас, когда вместе с ней в квартиру может подняться Николай. Абсолютно очевидно, что он ей не поверил. Поэтому на всякий случай сейчас она поедет не к себе, а к матери. Где ты живешь? спросил он, когда они уже мчались по Ленинградскому шоссе. Метро Филевский парк. Там недалеко. Хорошо. Тогда заедем по дороге к Дуську. Закину ему папку. чтобы потом лишний крюк не делать. Ладно. Ладно, равнодушно согласилась Тамара. Заезжать нужно было на проспект Маршала Жукова. Это действительно было по пути. Возле красивого полукруглого здания, стоящего на пересечении двух улиц, Саприн притормозил. Я недолго, пообещал он, вылезая из машины, 5 минут. Она задумчиво поглядела ему вслед и не спеша достала сигареты из сумочки. Михаил Владимирович Шоринов сидел перед телевизором, но не понимал, что происходит на экране. То и дело поглядывая на часы, он прикидывал, где сейчас Саприна Тамара, что происходит и сколько ещё ему ждать. Любовница Шоринова Катя тихонько лежала на диване, свернувшись в клубочек, и с любопытством наблюдала за разворачивающимися на экране событиями. Фильм был совсем новый, какой-то суперхит, который удалось достать с большим трудом, но Шоринов никак не мог включиться в просмотр. Дусик. Ну сделай, пожалуйста, чуть поярче, попросила Катя. Шоринов начал бестолково нажимать кнопки на пульте дистанционного управления, по ошибке то увеличивая звук, то уменьшая контрастность. Когда он нервничал, то начинал плохо соображать. Наконец он с досадой швырнул тёмный прямоугольник пульта на диван, на котором лежала девушка. "Нао сама сделай", раздражённо сказал он, поднялся с кресла и вышел на кухню. Уже 11 часов, подумал Шоринов. Надо идти домой, чтобы не волновать жену и не вызывать у неё ненужных подозрений. Он обещал быть дома не позже 11. Где же они? Он звонил в Шереметьево, ему сказали, что рейс прилетел без опозданий. В очереди застряли. Не может быть. Коля Саприн опытный путешественник. Он всегда точно знает, какие места просить при регистрации, чтобы выйти из самолёта одним из первых, будь то Airbus, Boeing или поганенький Ту-134. Правда, очередь может возникнуть из-за пассажиров с другого рейса. Так частенько случается. Но как бы там ни было, какова бы ни была причина задержки, она нервировала Михаила Владимировича с каждой минутой всё больше и больше. Наконец он услышал звонок в дверь. "Ну что так долго?" спросил он вместо приветствия. "В пробку попали", спокойно объяснил Саприн. "Вот, держите". Он протянул Шоринову папку с материалами. Как всё прошло? По плану. По платёжным документам я получил наличные и передал их вашим людям в Вене. Они знают, что в ближайшее время вы передадите им ещё дополнительную некоторую сумму, после чего деньги будут возвращены на указанные вами счета. у вашего богатого благодетеля будет полная иллюзия, что этими деньгами действительно с кем-то расплачивались, а спустя примерно неделю вы смогли вернуть долг вместе с процентами.